Вся компания приехала сюда поужинать прямо из оперы. Каупервуд выступает в роли хлебосольного хозяина и доброго бескорыстного наставника. Обдумывая про себя различные способы освободиться от неугодной ему особы лейтенанта Брексмора, он тем не менее держится крайне обходительно, учтиво и с почтительным вниманием относится к Бернис. Он выжидает, как Мефистофель В опере он внимательно наблюдал за миссис Картер и Беренис, которые сидели в первом ряду ложи в ослепительных туалетах. Не для того ли и опера, чтобы щеголять нарядами? Миссис Картер была в лимонно-желтом шелку и в бриллиантах. Беренис в сиреневом и бледно-розовом с жемчужным гребнем в волосах. Лейтенант Брексмор в блестящей парадной форме Болтал, улыбался, хвалил певцов, шептал Бернис комплименты на ухо или в свободную минуту обращал внимание Каупервуда на кого-нибудь из своих знакомых. Из оперы по ненастным ветреным улицам они поехали в отель Уолдорф, где для них был уже приготовлен столик, и Каупервуд, заказав ужин, снова мысленно вернулся к музыке, которую они только что слушали. Это была богема, и он заговорил о смерти Мими и скорби Родольфо, воплощенных в бессмертных мелодиях Пучини. «Этот искусственный театральный мирок, быть может, очень далек от жизни настоящих художников и поэтов, но драма, безусловно, очень жизненна», — заметил Каупервуд. «Вот об этом право не берусь судить» сказал Брэксмор серьезно. Все мои познания по части богемы подчерпнуты только из книг. Трильбе, например, и... Не вспомнив ничего другого, он прибавил. В Париже, вероятно, можно познакомиться с этим миром поближе. Он взглянул на Беренис, ища поддержки, и был награжден улыбкой. Беренис непосредственная и впечатлительная. Слушая музыку, забывала минутами обо всем. Захваченная красотой мелодий, то веселых, то печальных, но всегда находивших глубокий отклик в ее душе, она грезила, уронив руки на колени, устремив неподвижный взор на сцену. А Брэксмор и Каупервуд смотрели на ее тонкий профиль, на чуть приоткрывшийся, как у ребенка, рот, и оба испытывали волнение и восторг. Очнувшись от своих грез, Беренис заметила, что за ней наблюдают, и с минуту продолжала сохранять ту же позу, затем глубоко вздохнула, как бы очнувшись от сна. Сейчас ей припомнилось это, а затем воскресло и ощущение, которое пробуждала в ней музыка. «Мне очень понравилась опера», — сказала она. «Не знаю, похоже ли это на жизнь художников и поэтов, Но на жизнь вообще это, конечно, похоже. Право же, эта печальная история лучше, красивее, чем унылое благополучие. Жизнь по-настоящему красива лишь тогда, когда в ней заложена трагедия. Она взглянула на Каупервуда и встретила его внимательный испытующий взгляд. Потом перевела глаза на Брэксмора, и он в ту же секунду увидел себя на капитанском мостике отдающим распоряжение команде в момент жаркого морского боя. Каупервуду тоже невольно припомнилось, как тернист был его путь. Но в его жизни, кажется, недостатка в трагическом не было. Такая жизнь могла бы заинтересовать Беренис. Не скажу, чтобы меня так уж привлекали трагедии, возразила миссис Картер. Печальные истории в книгах или на сцене нагоняют на меня тоску. В жизни и без того немало драм». Каупервуд и Брэксмор улыбнулись. Беренис задумчиво смотрела по сторонам. Переполненный людьми зал, снующие между столиками официанты, звон тарелок и бокалов, прорывающийся сквозь гром и треск оркестра, все это отвлекало ее внимание. Она кивала и улыбалась знакомым, которые кланялись ей и Брексмору, скользя любопытным взглядом по Каупервуду.